о приятном старом джентльмене и его многообещающих питомцах. На следующий день Оливер проснулся поздно после долгого крепкого сна. В комнате никого не было, кроме старого еврея, который варил в кастрюльке кофе к завтраку и тихонько насвистывал, помешивая его железной ложкой. Он то и дело останавливался и прислушивался к малейшему шуму, доносившемуся снизу, а затем, удовлетворив свое любопытство, снова принимался насвистывать и помешивать ложкой. Хотя Оливер уже не спал, но он еще не совсем проснулся. Бывает такое дремотное состояние между сном и бодрствованием, когда вы лежите с полузакрытыми глазами и наполовину сознаете все, что происходит вокруг, и однако вам... За пять минут может пригрезиться больше, чем за пять ночей, хотя бы вы их провели с плотно закрытыми глазами, и ваши чувства были погружены в глубокий сон. В такие минуты смертный знает о своем духе ровно столько, чтобы составить себе смутное представление о его великом могуществе, о том, как он отрывается от земли и отметает время и пространство, освободившись от ус, налагаемых на него телесной его оболочкой. Именно таким было состояние Оливера. Из-под полуопущенных век он видел еврея, слышал его тихое посвистывание и догадывался по звуку, что ложка скребет края кастрюли, и однако в то же самое время мысли его были заняты чуть ли не всеми, кого он когда-либо знал. Когда кофе был готов, еврей снял кастрюльку с подставки, где она нагревалась. Постояв несколько минут в раздумье, словно не зная, чем заняться, он обернулся, посмотрел на Оливера и окликнул его по имени. Тот не отозвался. По-видимому, он спал. Успокоившись на этот счет, еврей потихоньку подошел к двери и запер ее. Затем он вытащил... из какого-то тайника под полом, как показалось Оливеру, небольшую шкатулку, которую осторожно поставил на стол. Глаза его блеснули, когда он, приподняв крышку, заглянул туда. Придвинув к столу старый стул, он сел и вынул из шкатулки великолепные золотые часы, сверкавшие драгоценными камнями. — Ого! — сказал еврей, приподняв плечи и скривив лицо — в омерзительную улыбку. «Умные собаки, умные собаки, верные до конца! Так и не сказали старому священнику, где они были. Не донесли на старого Феджина. Да к чему было доносить? Все равно это не развязало бы узла и ни на минуту не отсрочило бы конца. Да, молодцы, молодцы!» Бормоча себе под нос эти слова, еврей снова спрятал часы в то же надежное место. По крайней мере, еще с полдюжины часов он извлек по очереди шкатулки и рассматривал их с не меньшим удовольствием, так же, как и кольца, брошки, браслеты и другие драгоценные украшения, столь же искусно сделанные, о которых Оливер не имел ни малейшего представления и даже не знал, как они называются. Положив обратно эти драгоценные безделушки, еврей достал еще одну, умещавшуюся у него на ладони. Очевидно, на ней было что-то написано очень мелкими буквами, потому что он положил ее на стол и, заслоняясь рукой от света, разглядывал очень долго и внимательно. Наконец он спрятал ее, словно отчаявшись в успехе, и, откинувшись на спинку стула, пробормотал. превосходная штука смертная казнь мертвые никогда не каются мертвые никогда не выбалтывают неприятных вещей ах и славная эта штука для такого ремесла пятерых вздернули и ни одного не осталось чтобы заманить в ловушку сообщников или отпраздновать труса когда еврей произнес эти слова Его блестящие темные глаза, рассеянно смотревшие в пространство, остановились на лице Оливера. Глаза мальчика с безмолвным любопытством были прикованы к нему, и хотя их взгляды встретились на одно мгновение...